День космонавтики. И в дополнение к половому смыслу требуется небольшое предисловие, поскольку без него будет совсем неясно нелепое поведение нашей физички Светланы Карповны, той самой, что измордовала Юа, и стыд, который мы с того урока вынесли. Конечно, была она глубоко одиноким и нервно чувствительным существом. В начале каждого урока нас ожидали синие ее глаза, готовые брызнуть слезами. Эти глаза были такие испуганные, будто потрясло ее какое-то великое непонятное явление природы, свидетелем которого она явилась, и явление это было не меньше, чем падение Тунгусского метеорита. Лампочку изобрел Яблочков гораздо раньше самого Эдисона. Константин Эдуардович Циолковский первый разработал реактивные двигатели. И телеграф, и периодическая система элементов тоже были изобретены в России. Настаивала она в начале каждого урока. Получалось, что все на свете придумали в России, а на Украину ей было тогда наплевать. Чувствовала она всегда себя перед нами, учениками, очевидно, страшно неловко, будто не зная, что с нами с такой толпой обалдуев делать. Но главное, у нее не было мужа. И все об этом знали, и как-то даже злобно шутили, и чуть ли не официально считалось это очень смешным. А тогда она пришла в класс, особо нарядная, качаясь на каблуках и вихляя задом, и торжественно объявила. «А сегодня говорю вам, здравствуй, космос, здравствуй, небо!» Поначалу вообще никто не понял, о чем это она. Но потом ее кроткий голос сообщил, что сегодня годовщина самого главного дня в истории человечества. Обычным весенним днем... 12 апреля 1961 года человек впервые вышел на орбиту Земли. При этом глаза ее разве что не выпали из своих орбит, и она грузно вздохнула. Так грузно, что на Землю должно было обрушиться небо, но только случайно не обрушилось. «В этот день космос заговорил. Заговорил по-русски», — продолжала она. Можно сказать, что тогда вся наша планета с волнением вслушивалась в голос Юрия Алексеевича Гагарина, который доносился из космоса. Это не был голос американского сверхчеловека, это не был голос итальянца, немца, американца или француза. Это был голос обыкновенного советского парня. Чтобы почтить это событие, я решила, что на сегодняшнем особом уроке физики мы поговорим про этого великого русского человека. И пока она тараторила дальше, выпятив грудь вперед и зачитывая факты и даты по бумажке, все в классе, кто был не русским, все у кого фамилии заканчивались на ко или начук или на дзе или на ян или наштейн или еще другие фамилии, польские и татарские, все эти ученики сидели, вжав голову в плечи и думали о своем ничтожестве перед великим русским народом и всем им хотелось плакать и умереть, и раствориться в небытии, а Светлана Карповна неумолимо продолжала. Родился Юрий Алексеевич Гагарин 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Смоленской области в крестьянской семье. В 1949 году он поступил в Люберецкое ремесленное училище под Москвой. Учился на фармовщика-литейщика. Как один из лучших учеников, Юра был направлен для продолжения учебы в Саратовский индустриальный техникум. Во время учебы в техникуме он начал заниматься в аэроклубе. Это и предопределило его судьбу. Простой русский парень решил посвятить себя авиации. Он был добрым и чутким человеком, в трудную минуту он всегда помогал людям. И с этого момента Светлана Карповна, не переставая, давила на доброту и отзывчивость Гагарина. Говорила она все время о том, что в космосе, сколько он не смотрел по сторонам, Бога он не увидел. Он улыбался всему миру и мирно всегда запомнил его простую деревенскую улыбку. По мере рассказа Светлана Карповна, разумеется, все больше и больше увлекалась и даже стала называть его «Запонебратский Юрой». Когда говорила она о том, как хорошо Гагарин учился в школе, она уже почти ложилась своей полужидкой грудью на учительский стул, и при каждом новом пассаже грудь ее все больше вылезала из лифчика. Потом вдруг тон ее переменился, и она уже стала грозно говорить о том, что Гагарин был совсем не таким уж и простым парнем, потому что выдерживал нечеловеческие нагрузки на центрифуги. И, наконец, она как-то остервенела, взмахнула своими желтыми волосами и добавила, что у него, у Юрия Алексеевича, столь близкого нам и всеми любимого великого человека, здоровое и доброе сердце было еще и мужественным, как сердце зверя. И все переглянулись. Теперь она говорила как проповедница, как слепой Гомер и как Гораций. Обычное косноязычье ее куда-то улетучилось, и мы притихли, ожидая, что произойдет дальше. Ротик на ее маленьком лице сделался еще меньше. Слова стали звучать отчетливей. Светлана Карповна продолжала витействовать о том, что никого он не мог обидеть с детства и был смелым. Даже немецко-фашистские захватчики, которые выгнали семью из дома, не смогли его напугать. В детстве Юра, как и отец, был мастером на все руки и клеил самолетики из дерева и бумаги. Часто он смотрел в небо и трогал сердце. Светлана Карповна стала вещать вдруг как-то хрипло. Но вот только в этом ракурсе было уже неясно, какое отношение имеет доброе и мужественное сердце Гагарина к уроку физики и ко дню космонавтики. Потом наступил третий, заключительный акт. В нем Светлана Карповна уже принялась истерично-нистово заплетать и снова расплетать свою желтую косу и пялиться то на эту косу, то куда-то в окно, будто забыв, что перед ней сидят 30 учеников, которые неотрывно следили за ее ископадой, бросая взгляды то на ее каблуки, то в окно, за которым скрывался Гагарин. Она стала как-то особенно заливать о том, как все гагарины любили, и что был он прекрасным мужем. И эта особенная черта была для нее необыкновенно важной, пожалуй, даже важнее всяких полетов в космос и преодоления земного притяжения. Эта семейная черта первого космонавта была такая весомая, что на минуту нам показалось, она говорит о нем так, будто это ее собственный муж, потому что вдруг она перешла к тому, что Юрий Алексеевич все время помогал по хозяйству. И матери своей помогал Анне Тимофеевне, и отцу своему, Алексею Ивановичу, и сестре Зое и братьям. То за водой пойдет к колодцу и коромысла с ведрами принесет. Прямо два коромысла одновременно с четырьмя ведрами. То посуду помоет, то курицу зарежет, а потом и ощипает, то дрова поколет. Все это как-то ужасно не вязалось с космосом, все эти дурацкие коромыслы и дрова. Мы сидели не дыша. Пожалуй, это был один из самых увлекательных уроков физики, на котором нам пришлось побывать. Впервые Карповна не рабела, а как-то вдруг разлилась во всей своей страстности и откровенности и первый раз по-настоящему увлеклась. И мысли наши то скользили по полям той деревни, в которой родился Гагарин, то уносились в просторы Вселенной, и мы думали о том, как это важно — быть таким хорошим человеком. Потом Светлана Карповна вдруг принялась за звездный городок и опять сползла на хозяйство и какие-то очередные кастрюли. Уже под самый конец она всхлипывала, как какая-нибудь кликуша, повторяя одно и то же, будто в ней заел старый, расстроившийся от чувства механизм. И выла она все время следующую фразу. «Он был очень, очень добрым и отзывчивым человеком». От слез тушь с ее ресниц стала сползать по щекам, и она стала ее размазывать, будто нарочно. Потом уже сидела перед нами совсем с черными разводами на красных щеках и, немного успокоившись, заговорила со стервенелым и гневным целомудрием. Погиб он трагически, во время учебного полета недалеко от деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Так что про него и песню сложили. И потом она встала во весь свой рост, который тогда показался нам исполинским, и сказала, «Давайте сейчас споем эту песню хором. Знаете, каким он парнем был?» Но петь хором, казалось, никто особо не собирался. Только наша отличница, Таня Горбачева, подхватила своим мощным контр-альто-слабый придушенный писк Светланы Карповны, и они, как пьяницы в подворотне, спели вдвоем один куплет. И внезапно в классе наступила оглушительная, какая-то прочувствованная тишина, какая бывает на кладбищах, когда только что зарыли мертвеца и осознали потерю. Светлана Карповна вытащила из сумочки какой-то камешек, взяла его двумя полированными ногтями, подняла над нашими головами и разрыдалась. «Этот камень я нашла прямо под кремлевской стеной, прямо под могилой его, и теперь он будет самой дорогой реликвией школьного музея, то есть он послужит началом нашего школьного музея». К счастью, в эту минуту зазвенел звонок. Светлана Карповна так и застыла с камешком в высоко поднятой руке. Звонок отгремел, она терла слезы и оправила лифчик, который сполз теперь куда-то вверх. Мы все были уверены, что сейчас придет следующий класс, и день космонавтики будет продолжаться все шесть уроков подряд, и что опять какой-нибудь подлизый ученик будет петь со Светланой Карповной о том, каким он был парнем. Спустя неделю кто-то обозвал этот день, 12 апреля, днем жопа-нафтики, но это было уже совсем жестоко. У меня после этого урока осталось чувство ужасной неловкости, такой, будто наша учительница превселюдно разделась и дала каждому из учеников заглянуть себе в гениталии, и только потом, спустя много лет, я испытала к ней жалость. Незадолго до этого события выяснилось, что Оля Кулакова теперь живет в своей квартире совершенно одна, потому что отца у нее просто нет. Куда-то делся, так она отмахнулась. А мать ее как раз лежала в больнице, ей отрезали грудь. Зачем? Ты совершенный лунатик. Кулакова щелкнула меня по лбу так, будто я спросила что-то нелепое, но ей правда не понимала, зачем ее матери отрезают грудь. Потом Кулакова носилась по школьному коридору, какая-то особо нервно-веселая, не назначила мне встречу в женском туалете, куда я без возражений пришла. «Вот он, этот камешек с могилой Гагарина», — торжественно говорит Оля Кулакова. У нее на ладони кусочек щебня. «Откуда он у тебя?» «Хохлова выкрала его в кабинете физики». «А если обнаружит?» Она туда камень с улицы подложила. А у тебя он откуда? «Выкупила», — говорит Оля торжественно и с вызовом, а глаза ее начинают светиться диким огнем. Дгубную помаду променяла. А помаду у мамы взяла? Оля смотрит на меня с презрением. Соколов подарил. А у него откуда? Тоже выменил На что это? На фотографию голой тетки. — На фотографию голой тетки только не спрашивая, откуда у него эта фотография была. И я пообещала не спрашивать. Вероятно, она ожидает, что я попрошу у нее камешек и стану его тоже на что-то выменивать, но тогда мне было не на что. В этот день мы не знали еще о том, что вскоре на другом уроке, а именно на уроке по русской литературе, вдруг обнаружится еще более ценная реликвия — щепочка от пушкинского гроба, потому что у нашей классной руководительницы Тоже не было мужа. Только потом уже мы решили, что у каждой из наших безмужних учительниц будет возлюбленный. Так Светлану Карповну мы поженили с Гагарином. Пушкина посватали классные руководительницы. А пожилой раздобревшей биологичке достался обрюзгший старикан Дарвин. Зато Дарвин был иностранец, и в этом было его неоспоримое преимущество. Как тогда говорили, «Дарвин фирма». И все это время, включая День космонавтики, и другие праздники, я ожидала, что когда-нибудь у нас снова появится Ленечка. Конечно, я ни с кем об этом не говорила, даже с Кулаковой, хотя меня все время так и подмывало рассказать ей о молдавском художнике. Но я тут же представляла себе ее издевательскую реакцию. Вскоре, когда я устала от ожидания, и неопределенное время, которое было отпущено на это ожидание, иссякло, выяснилось, что Ленечка этот распрекрасный — настоящий брачный аферист, и, по выражению папы, самый настоящий Феликс Круль. И мама ликовала и говорила, что она подозревала это с самого начала, и что доверять в наше время невозможно никому, и что по лицу человека все сразу же видно. И говорила она о том, что именно она, как никто другой, — очень хорошо разбирается в людях, объявила, что она физиономист, то есть человек, который по чертам лица немедленно определяет характер. Так и сказала «физиономист».